«Ну, сигнал дан», — сказал он, обернувшись к товарищу, и вдруг поднес головню к деревянной обшивке стены. Дом был старый и вспыхнул в одно мгновение. Пламя с треском поднялось кверху. К реву толпы присоединились к рики поджигателей. Д'Артаньян, который ничего не заметил, потому что смотрел на площадь, чувствовал, что его душит дым и сжет пламя. Э, «Да вы устроили здесь пожар!» — скричал он, обернувшись. «С ума вы спятили, что ли, голубчики?» Оба незнакомца посмотрели на него с удивлением. «Но ведь так было приказано!» — сказали они. «Приказано сжечь мой дом!» — загремел Д'Артаньян, вырывая из рук поджигателя головню и подсовывая ее ему к носу. Второй незнакомец поспешил было на помощь товарищу, но Рауль схватил его в охапку и выбросил в окно, в то время как Д'Артаньян спускал первого с лестницы. Рауль сорвал кусок загоревшейся обшивки и бросил его на пол. Убедившись, что пожара нечего больше опасаться, Д'Артаньян снова бросился к окну. Сумятица на площади достигла предела. Вопли в огонь на костер, да здравствует кольбер смешивались с криками на веселицу да здравствует король. Толпа буянов, освободившая осужденных, тащила их к кабаку. Мельвиль во главе этой шайки кричал громче всех «В огонь, в огонь, да здравствует Кольберр». Д'Артаньян начал понимать, что осужденных хотят сжечь живьем, а его дом превратить в костер для этого. «Стой — Стой! — крикнул он, став одной ногой на подоконнике и обнажив шпагу. — Менвиль, что вы тут делаете? — Дорогу, господин Д'Артаньян, дорогу! — крикнул тот в ответ. — В огонь, в огонь воров! Да здравствует Кольбер! — продолжал реветь толпа.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 В этот момент Д'Артаньян и Менвиль очутились лицом к лицу. «Дорогу! Дорогу!» — кричал Менвиль, видя, что до двери осталось каких-нибудь два шага. «Стой!» — отвечал Д'Артаньян. «Погоди же!» — крикнул Менвиль, целясь в него в упор. Но прежде чем грянул выстрел, Д'Артаньян рукоятью шпаги толкнул руку Менвиля и затем проткнул ему бок.